Обзор доклада о неочевидных трендах за 2012 год. Впервые опубликован 2 января 2012 года. Оригинальный формат визуальная презентация. Предыстория плюс ретроспектива. Воспользовавшись успехом первого годового доклада, во втором его издании я продолжил фокусироваться на маркетинговых тенденциях в социальных сетях, и оно превзошло по популярности первое. Темы, затронутые во втором издании, включили деликатную, но развивающуюся область цифровой загробной жизни, подъём социального одиночества и рост корпоративного гуманизма. По контрасту с первым вариантом, обновлённое издание отличалось более человечным тоном, поскольку многие тенденции касались культурных сдвигов и потребительского поведения. Во втором докладе было несколько удачных попаданий, а также несколько крупных промахов. Общие тенденции, связанные с ростом человечности в компаниях и в среде потребителей, выдержали испытание временем. С другой стороны, некоторые тенденции этого года оказались слишком причудливыми нишевыми концепциями. Пойнтелистский кинематограф и социальный артевизм не выстрелили количественно, как ожидалось. Сочетание тенденций помогло мне отточить процесс и совершить большой скачок в следующем году как в качестве прогнозов, так и в деталях, стоящих за ними. Кратко о тенденциях 2012 года. Корпоративный гуманизм. Компании обретают человечность, когда проводят более благоприятную для потребителей политику и практику. больше прислушиваются к пожеланиям клиентов и поощряют сотрудников публично себя представлять. Рейтинг долговечности А. Это, возможно, самое устойчивое из всех тенденций, предсказанных нами за последние 9 лет, поскольку мы постоянно видим новые примеры того, как компании подчёркивают свою человечность и избегают безликости. Этномимикрия. Этнографический анализ того, как люди взаимодействуют в реальном мире, вдохновляет на создание новых социальных инструментов или продуктов, которые имитируют человеческое поведение и общественное взаимодействие, а также вписываются в нашу жизнь. Рейтинг долговечности B. Хотя некоторые примеры в этой тенденции были чётко датированы, Google+ В целом, концепция компаний, наблюдающих за людским взаимодействием и соответствующим образом адаптирующих свои продукты и услуги, продолжает оставаться актуальной. Социальное одиночество. Несмотря на онлайн-связи, люди переживают реальное чувство одиночества, побуждающее их искать способы создания более глубоких дружеских отношений. или по крайней мере шансы установить более прочные связи с окружающими. Рейтинг долговечности А. Одиночество сохраняется, и цифровая связь остаётся обоюдо острым мечом, заставляя нас чувствовать себя более контактными и изолированными одновременно, что особенно остро ощущается молодёжью и пожилыми людьми. По антилистский кинематограф Названная в честь формы живописи, где большие изображения создаются при помощи точек, эта тенденция описывает форму совместного кинопроизводства, в котором многочисленные короткие клипы объединяются, чтобы представить обширную историю средствами видео. Рейтинг долговечности D. Эта тенденция, пожалуй, моё любимое разочарование. Мне понравилась сама идея, но она оказалась слишком узкой, чтобы действительно перерасти в полноценную тенденцию и должна была послужить ингредиентом, который развился бы до более крупной идеи. Измерение жизни. Инструменты отслеживания обрабатывающие индивидуальные данные число их постоянно растёт, а осуществляют мониторинг и измерение во всех областях вашей жизни. Трекинг-девайсы позволяют контролировать ваше здоровье, измерять социальное влияние и ставить цели. Рейтинг долговечности А. То, что было значимой идеей в 2012 году, сегодня стало мейнстримом, поскольку мы, кажется, окружены устройствами слежения, так что эта тенденция несомненно ускорилась. Совместное курирование Курирование всё более становится сферой сотрудничества, поскольку любители и эксперты объединяют усилия в интернете, чтобы суммировать свои уникальные точки зрения и выработать многоаспектный взгляд на многие проблемы. Рейтинг долговечности B+. Несмотря на то, что новые инструменты облегчили каждому человеку сбор информации, идея о том, что это приведёт к большому сотрудничеству в сфере курирования, Была, возможно, чрезмерно оптимистичной и не оправдалась. Участие в благотворительности. Всё больше благотворительных организаций переосмысливают свою концентрацию на быстрых пожертвованиях и вместо этого поощряют участие в играх и другие поведенческие приёмы вовлечения. Рейтинг долговечности B. В то время как благотворительные и некоммерческие организации находят всё больше способов привлечения спонсоров, предсказанный фокус на участии не учёл разрыв между краткосрочным сбором средств и долгосрочным участием. Маркетинг медичи. Вдохновлённая книгой Эффект медичи, эта тенденция описывает, как междисциплинарное мышление позволяет сделать маркетинг более привлекательным, творческим и полезным. Рейтинг долговечности B+. Хотя книга по-прежнему превосходна, название оказалось слишком ограниченным для описания масштабов тенденций. Но идея о том, что маркетинг есть и должен быть плавильным котлом междисциплинарного мышления, сохраняет актуальность. Цифровая загробная жизнь. В течение прошлого года всё больше компаний начали фокусироваться на цифровой жизни людей после их смерти. создавая инструменты, методики и услуги, помогающие управлять теми данными, которые наши близкие оставляют после себя. Рейтинг долговечности BI. Эта тенденция, возможно, больше чем любая другая, иллюстрирует разочаровывающую реальность тренда, который при появлении заявил о себе как большая идея, но так никогда и не стал предметом широких дискуссий. Логистика в режиме реального времени. Технически подкованные компании используют общение в реальном времени в социальных сетях для получения информации, которая с помощью организации цепочки поставок и логистического планирования позволяет устранить издержки и максимизировать прибыль. Рейтинг долговечности A. Программное обеспечение цепочек поставок становится всё сложнее по мере того, как крупные ритейлеры и другие дистрибьюторы внедряют новые инструменты получения более точных прогнозов и использования данных социальных сетей для повышения эффективности работы. Социальный артевизм. Пересечение искусства с активизмом, всё более известное как артевизм. становится общественным движением, поскольку художники используют социальные инструменты для охвата большего числа людей и оказания большего социального влияния. Рейтинг долговечности C. Искусство часто используется для активизма, и социальные медиа усиливают этот тренд. Но данная тенденция должна была бы стать частью более возвышенной идеи, выходящей за рамки простого использования искусства для решения социальных проблем. Гражданская активность 2.0. Растущий спектр цифровых инструментов позволяет людям более активно взаимодействовать с местными органами власти по всем вопросам. от сообщения о выбоинах на дороге до внесения предложений по улучшению их местного сообщества. Рейтинг долговечности B+. Хотя гражданская активность не растёт стремительными темпами, всё больше людей пользуются цифровыми инструментами, чтобы глубже погружаться в общественную жизнь, а технически развитые города помогают этой тенденции превратиться в мейнстрим. Маркировка реальности. Более качественные мобильные камеры позволяют разработчикам создавать инструменты, помогающие открыть доступ к цифровым данным любого указанного человека. Рейтинг долговечности DI. Распространение использования QR-кодов и тегов, отмечающих реальные объекты в онлайн-мире, в 2012 году, казалось, шло по нарастающей, но эта тенденция так и не материализовалась в первоначально предсказанном виде. обеспечение перемен. Краудсорсинг сам по себе эволюционирует, выходя за пределы обмена информацией, так что люди могут использовать коллективную силу толпы для достижения личных, социальных или политических изменений. Рейтинг долговечности B+. Основная идея, лежащая в основе этой тенденции, заключается в том, что краудсорсинг выходит за рамки информации и переходит непосредственно в сферу реальных действий, когда люди задействуют силу толпы для достижения реальных целей, что продолжается и сегодня. Театр ритейла В наступающем году всё больше розничных магазинов будут создавать уникальный опыт покупателей, используя принципы театра, чтобы привлечь клиентов незабываемыми впечатлениями. Рейтинг долговечности A. Ритейлеры попытались стать максимально близкими к театру, чтобы противостоять опасностям шоу-румов и росту онлайн-ритейла. Во всяком случае, это делает процесс приобретения товаров ещё более интерактивным и драматичным, чем раньше